Глава 52. Алина. Замираю в ледяном страхе. Горло сжимают чьи-то невидимые руки. Даже не могу и слова из себя выдавить. Меня словно огромной бетонной плитой припечатали. Не то что говорить. Я даже сдвинуться с места не в состоянии. Садись, не бойся. На губах Светланы растянулся зловещий оскал. Взмахом пистолета она указывает мне сесть рядом с ней. Не осмеливаюсь ослушаться. Да и какой у меня может быть выход, когда на меня направлена дуло пистолета? Я всегда догадывалась, что Света страшная женщина, опасная и безумная. Теперь ясно, в кого пошла их со славой дочь. Машинально ежусь. Но кой-как шагаю в сторону дивана. Страх сковал липкой паутиной, отчего движения становятся какие-то резкие и судорожные. — Я смотрю, ты неплохо устроилась. Света очерчивает взглядом комнату, в которой мы находимся. — Быстро ты очередного лоха охмурила. — Что они только в тебе находят? Она показательно морщится, не забыв при этом звонко цокнуть. — Что вы хотите? Паника не дает произносить слова четко. Из-за дрожи в голосе кажется, что я начала заикаться. — Как ты думаешь? С ядовитым прищуром глядит на меня женщина. Шумно склатываю, машинально кладу ладонь на живот. Страшно не только за свою жизнь, но и за жизнь своего малыша. Кто его знает, на что способна эта ненормальная? Не знаю, зачем она сюда пришла, испугать или в самом деле убить, но так или иначе слезы стекают по щекам. Если бы я только знала тогда, впервые увидев Славу и улыбнувшись ему, а вскоре согласившись на свидание, чем мне это все обернется? И вот теперь, стоя между жизнью и смертью, ощущаю, как от тревоги похолодела кожа, думаю о том, что совершила огромную ошибку, встретив Славу на своем пути, которая может стоить мне очень дорого. Цена этой ошибки — моя с малышом жизни. — Как ты думаешь, мне хочется тебя прикончить? — злобно ухмыляется женщина. В ее глазах горит огонь безумия. В таком состоянии люди способны на все и не осознают последствий. — Конечно, хочется. У меня прямо-таки руки чешутся нажать на этот курок, чтобы все твои куриные мозги фонтаном расплескались по этой комнате. С губ света срывается едкий смешок. От ее слов на спине выступает ледяной пот, пульс звонко стучит в висках, и где-то в глубине души я уже начинаю прощаться с жизнью, извиняюсь перед своим малышом за то, что он, возможно, так и не родится на свет, за то, что мама не могла его уберечь. — Я же говорила тебе не мешаться под ногами, предупреждала, что это для тебя плохо кончится, — рассуждает вслух женщина, кажется, будто бы она разговаривает сама с собой. А что, если у нее тоже большие проблемы с психикой? Очевидно же, что они есть. Нормальный человек вряд ли бы тайком пробрался в чужую квартиру, да еще и с пистолетом. Но ты не послушала. Мало того, что не послушала, ты разрушила мою жизнь. Резко повышает голос, буквально выплевывая последние слова. Нервно тёргаюсь в сторону, потому что вместе с резким высказыванием Светы дрогнула ее рука, в которой находится пистолет. — Из-за тебя моя дочь в психбольнице, а муж в тюрьме, — горько усмехается она. И вот сейчас я слышу в голосе женщины искреннее отчаяние. — Вы сами виноваты, что так вышло? — пытаюсь вставить свое слово и в следующий момент жалею, что осмелилась это сделать. — Заткнись! перебивает меня Света. «Замираю по струнке. Страх окутал меня полностью. Я никогда еще так сильно не была напугана. Из-за этого я не могу придумать, как найти выход из этой ситуации. Что сделать, как отвлечь внимание женщины. Да и стоит ли рисковать, когда в ее руках находится пистолет? Сейчас я говорю. Потом, перед смертью, я дам тебе высказаться» так сказать, шанс сказать последнее слово. Нервно хихикает она, а у меня в глазах темнеет. Липкий пот выступает на теле, меня всю трусит, а в горле застревает вязкий ком, так что он начинает дико тошнить. Слава всю жизнь ходил по бабам. Я знала, что он тр... все, что движется. Но это же мужики, все они изменяют, и его многочисленные интрижки заканчивались довольно быстро. Но когда он встретил тебя, все изменилось. Ты, дрянь, решила забеременеть от него, думая, что сможешь привязать его ребенком, и он уйдет из семьи. Так вы все знали? Будучи в шоке, полушепотом задаю вопрос. Оказывается, Света все это время знала, что мы со Славой вместе? Конечно, знала. Я же не дура. К тому моменту Славик съехал из нашего дома. Якобы он устал от меня, и ему нужно было побыть одному. — Я, как честная и порядочная жена, дала ему свободу. Он Думала, сейчас нагуляется и вернется обратно. Но нет, он встретил тебя и решил, что с тобой ему будет лучше. Она психует, последние слова выдает с раздражением, стучит кулаком по дивану от досады. — То есть выходит, все, что со мной произошло, это был хорошо спланированный спектакль? Сценаристом и режиссером которого являлась Светлана? В голове не укладывается. «А теперь он не достанется ни тебе, ни мне!» В голосе женщины звучит отчаяние. «Если вы сейчас меня убьете, то сядете в тюрьму вслед за Славой. Вот только вы пробудете там намного дольше. Пытаюсь найти нужный рычаг воздействия и призвать эту безумную к остаткам разума. Вы хоть подумали о Лизе? Тогда девочка останется совсем одна». — Закрой свой рот! — шумно всхлипнув, рычит женщина. А она плачет. Ее резкие перепады настроения снова меня пугают и настораживают. Она направляет пистолет на меня, и мое сердце замирает. — Моя жизнь разрушена, и в этом виновата ты! — Вы сами виноваты! — тихо, едва слышно проговариваю я. — Тебе не избежать расплаты! — хрипит она, издав шумный стон. Услышав шорохи в гостиной, настораживаюсь, а затем мое сердце оживает. — Сергей, вдруг это он пришел? — Нужно, точно, нужно отвлечь Светлану, так сказать, заговорить ей зубы. Это поможет растянуть время. — Света, подумайте еще прежде, чем убивать меня. Так вы окончательно разрушите свою жизнь. Вы умрете в тюрьме, потому что убьете не только меня, но и неродившегося брата вашей дочери. Готовы ли взять такой грех на душу? — Заткнись, хватит! Светлана начинает истошно рыдать. Кажется, у нее началась истерика. Женщина кладет голову на ладони, ее грудь содрогается от плача. Секунда на растумье. Я беру с журнального столика вазу и резко заряжаю ей по голове. Светлана протяжна. Визжит, но пистолет падает из ее рук. Я ногой отталкиваю его в сторону и оружие отлетает в самый дальний угол комнаты. — Ах ты ж, сука! То ж тогда я придушу тебя собственными руками! Стерев тонкую струйку крови со лба, гневно шипит женщина. Она порывается напасть на меня. Я отшатываюсь в сторону и инстинктивно прикрываю глаза. В этот момент в комнату влетает Сергей. Он держит впереди себя пистолет на вытянутых руках. Быстрым шагом крадется к свете. — Стоять! Не двигаться! Руки за голову. Света замирает в моменте, крепко стискивая зубы. Бросив на меня испепеляющий взгляд, вздыхает обреченно. Она поняла, что это конец. Она задумала эту игру и сама же в нее проиграла.